И ты не все молода будешь, не все через обручи будешь скакать, и в тебе когда-нибудь опытцу прибавится. Вот тогда ты и скажешь, а дядя-то, пожалуй, прав был. Так-то, мой друг. Теперь, может быть, ты слушаешь меня, да думаешь, фяка, дядя, старый ворчун, дядя. А как поживешь, с мое другое запоешь. Скажешь, пой дядя, добру меня учил».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 А как дядя-то у тебя есть, так мы с Божьей помощью в один день все твое дело вокруг пальца повернули. И в город съездили, и в опеки побывали, и просьбу подали, и резолюцию получили. Так вот оно, мой друг, что дядя-то значит. Да я и благодарна вам, дядя. А коли благодарна дядя, так и не фыркай на него, а слушайся. Добра тебе дядя желает,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 «Вот ты поняла. до да чего что думать? Велим лошадей распрячь, чемоданы твои из кибитки вынуть, вот и думанье все. Нет, дядя, вы забываете, что у меня есть сестра». Неизвестно, убедил ли этот аргумент Порфирия Владимировича. Или вся сцена эта была введена им только для прилику, и он сам хорошенько не знал, точно ли ему нужно, чтобы Анненька осталась в Головлеве, или совсем это не нужно, а просто блажь в голову на минуту забрела.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 В единственной чистой комнате дома, которая служила приемную, царствовала какая-то унылая нагота. По стенам был расставлен с дюжину крашеных стульев, обитых волосяной материей, местами значительно продранной, и стоял такой же диван с выпеченной спинкой, словно грудь у генерала до реформированной школы. В одном из простенков виднелся простой стол, покрытый загаженным сукном, на котором лежали исповеданные книги прихода, и из-за них выглядывала чернильница с воткнутым в нее пером. В восточном углу висел киот с родительским благословением и с зажженной лампадкой. Под ним стояли два сундука с матушкиным приданым, покрытые серым, выцветшим сукном. Обоев на стенах не было. Посередине одной стены висело несколько полинявших дагеротипных портретов преосвященных,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 подья женщина тоже молодая, от ежегодных родов казалась еще более изнуренную, нежели муж. Тем не меньше Анненька не могла не заметить, что даже эти забитые, изнуренные и бедные люди относятся к ней не так, как к настоящей прихожанке, а скорее с сожалением, как к заблудшей овце».